Он придумал для этого слова особый стенографический знак, так часто я повторяю его. Ведь он записывает почти все, что я говорю. Надеется услышать от меня слова, на которых мог бы меня потом поймать. Он римлянин, хороший юрист. Скажите, он в самом деле добродушен? Большую часть дня он бывает добродушен. Затем вдруг из одного любопытства начинает производить эксперименты, при которых на карту ставится... Тысячи жизней, целые города. Тогда его глаза делаются холодными и неприятными, и я не осмеливаюсь ему перечить». «Он мне нравится. Я с ним дружен», — серьезно ответил Иосиф. «Я часто начинаю бояться за храм», — заметила Береника. «Если действительно Господь вложил в Тито влечение ко мне, скажите сами, Иосиф, может ли это иметь иную цель, чем спасение города Ягвы?» «Я стала очень скромна. Я уже не помышляю о том, чтобы мир управлялся из Иерусалима. Но сберечь город нужно. Дом Ягвы не должен быть растоптан». И тихо, тревожно, повернув ладони наружу простым и величественным жестом, она спросила, «Разве и это слишком много?» Лицо Иосифа омрачилось. Ему вспомнился Диметрий Либаний, вспомнился Юст. Но вспомнился и Тит лежавший рядом с ним и смотревший на него снизу вверх молодыми дружелюбными мальчишескими глазами. «Нет, не может этот приветливый юноша с его уважением к священной старине поднять руку на храм». «Нет, Тит не подвергнет Иерусалим злому эксперименту», сказал он очень твердо. «Вы очень доверчивы», отозвалась Береника. «Я? Нет». И я не уверена, что он не выскользнул бы из моих рук, осмелься я сказать хоть слово против его экспериментов. Он смотрит мне вслед, когда я иду. Он находит, что черты лица у меня тоньше, чем у других. Но кто этого не находит? Она подошла к Иосифу совсем близко. Положила ему на плечо свою руку, белую, халеную, на которой не осталось и следа от порезов и царапин, полученных в пустыне. Мы знаем жизнь, кузан Иосиф. Мы знаем, что страсти в человеке всегда живут, что они могущественны, и что мудрец может многого достигнуть, если он сумеет использовать человеческие страсти. Я благодарю Бога за то, что он вложил в римлянина это влечение ко мне. Но поверьте, если я с ним сегодня пересплю, то он, когда на него опять найдет желание экспериментировать, перестанет прислушиваться к моим словам. Береника села... Она улыбнулась, и Иосиф понял, что она заранее предвидит свой путь. «Я буду его держать в строгости», — закончила она холодно, расчетливо. «Никогда не подпущу его слишком близко». «Вы умная женщина», — не мог не признать Иосиф. «Я не хочу, чтобы храм был разрушен», — сказала Береника. «Так что же мне сказать моему другу Титу?» — размышлял вслух Иосиф. «Слушайте меня внимательно, кузан Иосиф», — сказала Абереников. «Я жду предзнаменования. Вы знаете селение Текуа возле Вифлеема? После моего рождения отец насадил там рощу пиней, Хотя сейчас, во время гражданской войны, кругом происходили жестокие бои, роща не пострадала. Слушайте внимательно. Если роща еще будет цела к тому времени, когда римляне войдут в Иерусалим», «Пусть Тит сделает мне свадебную кровать из моих пиней». Иосиф напряженно думал, должно ли это послужить знамением для ее отношений с Титом или для судьбы всей страны? Хочет ли она поставить свое сближение с Титом в зависимость от участи страны или хочет застраховать себя от жестокого любопытства этого человека? Передавать ли эти слова Титу и чего она, собственно говоря, хочет? Он собрался спросить ее, но на продолговатом смелом лице принцессы уже лежало выражение высокомерной замкнутости. Час откровенности миновал. Иосиф понял, что спрашивать теперь бесполезно. Однажды утром, когда Иосиф присутствовал на раннем приеме в императорском дворце, он увидел выставленный в спальне портрет госпожи Кениды, написанный по желанию Веспасиана, тайне от всех, художникам, фабулам. Портрет предназначался для главного кабинета императорского управления государственными имуществами. Сначала Веспасиан пожелал, чтобы рядом с госпожой Кенидой был изображен в роли покровителя бог Меркурий, богиня Фортуна с рогом изобилия в придачу и, может быть, еще три парки, предыдущие золотые нити.